Глава восемнадцатая. Зона. В столовой звенели чашки. Динка села на кровати и прислушалась. Мышка и Алина поспешно допивали чай, они торопились в гимназию. Для них наступили страдные дни перед экзаменами. «А мне уже не надо в гимназию», — с торжеством подумала Динка. И, вспомнив мамин подарок набросила платье и побежала в столовую. Алина и Мышка уже ушли. Леня занимался в своей комнате, Марина убирала со стола. У моей сидиночка и моей чашки. Я очень тороплюсь, сказала она, вешая на спинку стула чайное полотенце. Я сейчас. Подожди одну минуточку, мамочка. «Ты ведь еще не сказала, где мне можно гулять?» «Ой, Дина, ну что ж ты в последнюю минуту? Я могу опоздать на службу». «Ну, мамочка, у меня весь день пропадет», — взмолилась Динка. «Ты только назови улицы, ну что тебе стоит?» «Ну, хорошо. Мы уже с тобой говорили. Я разрешаю тебе гулять» по Владимирской до сквера, и по Кузнечной на бульваре, и все-все-все, Дина. Мать решительно вышла из комнаты, но Динка побежала за ней. «Мамочка, а по Бибиковскому бульвару там же самое интересное, там памятник!» «Ну, Дина, натягивая пальто и наскоро припудривая перед зеркалом нос, говорила Марина, если ты начнешь обходить все памятники, да не все, а только на Бибиковском, ну хорошо». «Только не вздумай самовольно расширять зону своих прогулок», торопливо спускаясь с лестницы, сказала Марина. «Нет-нет, мамочка, я не вздумаю. А что это такое зона?» Перегнувшись с площадки лестницы, спросила Динка. «Некогда-некогда, потом объясню», махнула рукой Марина. Дверь хлопнула. Динка, подскакивая на одной ножке, побежала одеваться. Настроение у нее было светлое, праздничное. Еще бы! Наверное, в первый раз в жизни она шла гулять не тайком, не украдкой, а с полного разрешения мамы. Динка присела перед комодом, переворошив нижний ящик. Вытащила платье сестер. Ей хотелось надеть что-нибудь посолиднее и подлиннее. Мышка была выше роста но она все еще носила платье до колен, поэтому Динка вырядилась в голубенькое с оборочками платье Алины. Посмотрев на себя в зеркало, она осталась очень довольна. Платье доходило ей почти до щиколоток, а пышные оборки расширяли его к низу, как колокол». На самом дне ящика Динка обнаружила старенькой, расшитый стеклярусом, редикюльчик. Это была одна из тех никому не нужных вещей, которые почему-то никогда не теряются и преданно следуют за хозяевами, куда бы они ни переехали. «Ого, редикюльчик!» — обрадовалась Динка и, примерив его на руку, прошлась по комнате. «Я буду ходить всюду медленно, как самая приличная девочка в Киеве». Выйдя в столовую, Динка увидела, что грязная посуда все еще стоит на столе. «Ой, я забыла вымыть! Маруся!» — крикнула она в кухню. «Маруся! Мама просила вас убрать со стола и вымыть посуду!» — «Важно!» — сказала Динка, и, повесив на руку немного ниже локтя свой редикюль, медленно прошла мимо остолбеневшей Маруси. А то что такая замадама, мадама, куда-то ты вырядилась людям нас, мига? А ну, я покричу суды Лёню, стой, стой! Ось я скажу матери, что ты мне языка показуешь, задержись, скажу. Но Динка, размахивая своим редикюльчиком и держа за резинку красную шляпку, поспешно съехала по перилам и, захлопнув за собой входную дверь, выбежала на улицу. Вот. Как зона, торжествующе повторила она про себя, непонятная, но понравившееся ей слово, пошла зона на все четыре стороны.